Страница 98. Переброска 2-го корпуса на Польский театр военных действий. Продолжение. Случайно или не случайно произошло это неприятное обстоятельство, но начальник службы тяги оказался с немецкой фамилией, которая была мною записана, но в Горволине при спешном сборе к выступлению в Гурие Кальварии забыто. В 10 часов вечера эшелоны второй бригады стали высаживаться на станции Пелява Привислинской железной дороги. На станции были кавалерийские и казачьи офицеры, от которых я узнал, что наша конница под давлением немцев очистила левый берег реки Вислы и переправилась на правый частью у Ивангорода, частью у Новоалександрии, частью у Казимержа. Ночью бригада прибыла на ночлег в город Гарволин. 27 сентября. В 6:00 утра я получил непосредственно из штаба корпуса приказание перейти с бригады к местечку Гура-Кальвария на реке Висле. Я прибыл в указанной бригаде две деревни к юго-востоку от Гуры-Кальварии в полной темноте. Первая бригада во главе с временно командующим дивизии генералом Туровым прибыла прямо со станции Пелява после высадки 28, 29 и 30 сентября. Полковник Крудницкий вернулся от больного начальника дивизии и сообщил, что генерал Парецкий настолько серьёзно болен, что дни его сочтены, и что его отправляют для лечения в Петроград. Наградные же представления полковник Крудницкий возвратил, сообщив, что представлять к наградам не приказано, так как первая армия потерпела в Восточной Пруссии поражение. С точки зрения государственных интересов, высших руководителей всей стратегической операции 1-й и 2-й армии Восточной Пруссии, конечно, награждать было не за что. Они не проявили ни предусмотрительности, ни умения маневрировать массами, ни способности в направлении и согласованности действий обеих армий. Страница 99. Но солдаты, строевые офицеры и многие генералы с честью выполнили свой долг. и своей кровью и жизнью десятков тысяч воинов исправляли ошибки и промахи, не подготовленных в стратегическом отношении руководителей. А если и подготовленных, то только теоретически, но лишенных стратегического дара. До Великой войны в истории русской армии не было случая, чтобы начальник штаба Верховного Главнокомандующего всеми вооруженными силами государства имел строевой командный стаж только батальонного командира, А батальон им командовал всего 4 месяца, да и то в 1904 году. Генерал-квартирмейстер штаба имел строевой командный ценз командира полка. Должностей начальника штаба дивизии и штаба корпуса оба генерала совсем не проходили, а предпочитали служить в канцеляриях главного штаба и военного министерства. Если посмотреть в списке генерального штаба за 1913 год краткое прохождение их службы, то ясно видно, что службы их и подготовка мало общего имела с полевыми действиями войск и даже в смысле практики со стратегическим искусством. Но так как и кроме них в высших штабах было немалое число хотя и образованных, но не прошедших должного строевого стажа в полевых войсках офицеров, то всё это вместе взятое повело к тому, что в первый же месяц войны дело было так испорчено, что исправить его потом было очень трудно. Это была расплата за неправильное ведение офицеров Генерального штаба в мирное время для их подготовки к войне и преждевременное выдвижение их по службе, не отвечавшее их подготовке. Кроме второго корпуса, Гури Кольварии был направлен 23-й корпус генерал-адъютанта Данилова. Оба корпуса должны были переправиться на левый берег реки Вислы и развить наступательные действия против немцев. В то же время, собиравшиеся корпуса второй армии, должны были атаковать их со стороны Варшавы. Но немцы подошли уже к горе Кальварии так близко, что немецкий гаубичный снаряд разорвал понтонный мост во время переправы двадцать третьего корпуса. Переправившиеся части были возвращены, и двадцать второй корпус ушёл к Варшаве. где и принял участие в оборонительном, вместо наступательного, сражении 2-й армии под Варшавой на правом ее фланге. По уходе 23-го корпуса 26-я дивизия охраняла участок реки Вислы от посада Карчева до устья реки Пилицы. Страница 100-я. Переход 2-го корпуса к Варшаве в резерв армии. 30-го. После полудня 26-я дивизия выступила по бригадно так же к Варшаве и первого около 2 часов дня прибыла в предместье Варшавы Грохов. 43-я дивизия была перевезена по железной дороге со станции Пелява к крепости Новая Георгиевск и у Посада Закрочима перешла по временному мосту на левый берег реки Вислы. 1-е и 2-е октября. Вторая бригада простояла в Грохове, а первая бригада перешла вместе со штабом дивизии на позицию дравшихся у Варшавы корпусов 2-й армии. В Грохове был слышен сильный артиллерийский бой. Над Варшавой летали аэропланы противника. Один из них сбросил две бомбы в колонну 1-й бригады на Студенной улице, но бомбы в колонну не попали, а повредили лишь два дома. 3 октября. Утром выступила на позицию и 2-я бригада. Квартира Бивак ее был в лесу правее 1-й бригады, в 10-12 верстах от Варшавы, фронтом на юг. Впереди на позиции стоял 23-й корпус. 43-я дивизия находилась к северо-западу, а 26-й уступом назад. Таким образом, 2-й армейский корпус составил резерв 2-й армии за ее правым флангом. 4 октября. прошел слух, что конница генерала Новикова разгромила немецкий обоз около Сохачева и что на поддержку ей направлены части 43-й дивизии. Артиллерийский бой на фронте 2-й армии постепенно и заметно стихал. Чувствовалось, что противник снимает артиллерию и готовит отход с позиций. Предположение это разделяли и офицеры гвардейских батарей, стоящих перед нами на позиции. Мы с часу на час ожидали приказа в нашем наступлении, и многие выражали недоумение, почему мы медлим и не наступаем. Но удивляться и недоумевать после всех уже пережитых событий не стоило, потому что достаточно к тому времени выяснилось разногласие нашей стратегии с полевой тактикой. 5 октября. Согласно полученному мною рано утром приказу Я немедленно выступил с бригадой лесом на сахарный завод Лешно. На пятой версте пути я получил приказание сделать большой привал, который по второму приказанию был продлён до 4 часов дня. На сахарный завод Лешно бригада прибыла в 6 часов дня. Отход германцев и наше наступление. Страница 101. 6, 7 и 8 октября. В ночь на 6-е дивизия выступила бригадными эшелонами на Балимов. 2-я бригада шла в 1-м эшелоне, 1-я во 2-м, обе с артиллерийскими дивизионами. Не доходя реки Равки, дивизия повернула в сторону города Сухачева, причем после Большого Привала 1-я бригада составила правую колонну, а 2-я левую. Пункт ночлега 2-й бригады 6-го на 7-е число не записан, а Она прибыла в деревню, при которой находится прекрасная усадьба с каменным домом госпожи Еблонской, которая находилась в Италии, оставив для управления домом и при детях старую гувернантку немку. Первая бригада со штабом дивизии имели квартиры бивак в деревнях восточнее второй бригады. Восьмое число дивизия простояла на днёвке. Движение второго корпуса на линию Кернозя, Злаков, Боровый. Страница 101. 9 октября. Согласно приказа, я выступил с бригадой в 7 часов утра к месту переправы дивизии через реку Бзуру, близ винокуренного завода, находящегося в 4-5 верстах к югу от города Сахачево. Сюда же вскоре подошла 1-я бригада и штаб дивизии. 43-я дивизия была или в Сахачеве, или в его районе. В приказе по 26-й дивизии сведений о ней не отдавалось. После переправы второй корпус должен был продолжать марш в сторону Кутно двумя дивизионными колоннами. 43-я пехотная дивизия была направлена на местечко Кернозя, а 26-я на Злаков-Боровой через деревню Езерно. Страница 102. Для переправы сапёрной ротой был наведён мост на козлах из вазимова в обозе роты материала. Авангард дивизии переправился и пошёл вперёд. При переправе же главных сил сломался козёл Тиери, и главные силы оказались разрезанными рекою Бзурой. Задержка переправы была продолжительна. Главные силы переправились только в 4 часа дня. Начальник авангарда, в котором шёл 103-й полк с батареей под начальством полковника Алексеева, не давал никаких сведений. Я послал полковнику Алексееву записку с предложением держать с главными силами связь согласно указания устава полевой службы. Начальник посланного разъезда донёс, что авангард свернул на выстрелы. которые были слышны в авангарде 43-й дивизии. Я выслал новый авангард в составе двух батальонов 104-го полка и четырех орудий под начальством полковника Триковского, а авангард полковника Алексеева вернул в состав главных сил дивизии, о чем донес в штаб дивизии. Свое решение свернуть на выстрелы полковник Алексеев мотивировал указанием устава полевой службы. Но устав предоставляет это право начальнику всей колонны дивизии, а не начальнику колонной авангарда дивизии, который выполняет роль и обязанности походного часового колонны. В 12 часов ночи авангард полковника Триковского прибыл в какую-то длинную деревню в западной части которой были обнаружены немцы. Предполагалось атаковать их на рассвете, но они ночью ушли. Бой авангарда 26-й дивизии у местечка Кернозя. Страница 102. 10 октября. В 6:00 утра дивизия выступила в злаковборовый, находящийся в 12 верстах к северу от города Ловича на речке Слудвя. В 10:00 утра противник открыл огонь из гаубиц по авангарду дивизии, в котором шёл полковник Триковский. с двумя батальонами и четырьмя орудиями. Развернув авангард в боевой порядок, он занял небольшой лесок южнее местечка Кернузя и открыл артиллерийский огонь по местечку. Огонь немецких гаубиц стал достигать и до главных сил дивизии, что заставило отклонить их влево и принять тонкие строи в ротах. Из опасения нарваться на большие силы противника, полковник Триковский действовал медленно и нерешительно и просил подкрепить его остальными батальонами 104-го полка и артиллерии. Страница 103. Я приказал направить ему 3-й и 4-й батальоны его полка и 4 орудия. Сам я находился у ветряной мельницы между авангардом и главными силами. Когда мимо меня проходил 3-й батальон, Я получил донесение от начальника левой походной заставы, бывшей в Перелеске, что от Ловича в нашу сторону идут два полка немецкой конницы. Я выделил из 3-го батальона 10-ю роту на усиление этой заставы, приказав и главным силам принять меры для встречи конницы. Получив подкрепление, полковник Триковский усилил артиллерийский огонь, но наступать боевым порядком не решался. Авангард 43-й дивизии, на пути следования которого находилась Кернозе, почему-то отстал или слишком поздно выступил. Временно командующий дивизией генерал-майор Туров, ночевавший со штабом в 8-9 верстах в тылу походной колонны дивизии, и распоряжения не делал и сам не пребывал, так как наше движение задержалось на очень продолжительное время, и было уже 12 часов дня, то я решил атаковать противника 104-м и 102-м полками. Но пока командующий 102-м полком полковник Богдановский делал предварительные распоряжения, подошёл бывший в авангарде 43-й дивизии 172-й Лидский полк и повёл энергичное наступление на местечко Кернозя. Тогда я отменил своё приказание 102-му полку. так как ему теперь не было бы достаточно пространства для маневрирования в секторе между 172-м Лидским и 104-м Устюжским полками. В час дня прибыл временно командующий дивизии генерал-майор Туров с начальником штаба полковником Рудницким и двумя офицерами. Расположился у низкого мостика на шоссе, окаемлённом сталетними деревьями, и потребовал меня к себе. Когда я и со мной подпорутчик Косолапов подходили к мостику, в 20 шагах севернее его, с обычным треском разорвались две гаубичные шрапнели. В мостике произошло замешательство. Когда всё успокоилось, мы подошли к мостику, и я доложил о положении дела. Генерал-майор Туров не был заинтересован, по-видимому, этим небольшим боем. слушал рассеянно и никакого распоряжения не сделал. Около двух часов дня противник был выбит из Кернози с 172-м и 104-м полками и отошел двумя группами. Одна отошла на город Кутно, а другая на город Гостынин. После дела о Кернози 26-я дивизия в совершенной темноте прибыла в деревню Злаков-Боровый, обе улицы которой Противник держал под продолжительным ружейным огнем, стреляя из-за реки Слудви. Но пули летели выше головы всадника. Население Злакова-Борова обращает на себя внимание красотой типа мужчин и женщин. Интеллигентное красивое лицо, большой красивый разрез глаз, умный и ясный взгляд, правильный красивый нос, темный каштановый цвет волос и высокий рост при сильном, пропорциональном телосложении. Движение второго корпуса к городу Кутно. Страница 104. 11 октября. Время от 6 часов утра до 6 часов вечера войска второго корпуса провели на сборных пунктах, где обедали и ужинали. Приказания о выступлении то отдавались, то отменялись. Причин, конечно, не объявлялось. Или это происходило от указаний штаба армии, или от того, что бывшая перед фронтом 2-го корпуса части армейской кавалерии не давала сведений о направлении от хода противника, или, наконец, давала, быть может, сведения туманной. Но, во всяком случае, неустойчивое управление войсками всегда действует неудовлетворительно на их настроение, что можно было наблюдать и в данном случае. Наконец, в шесть часов вечера второй корпус выступил двумя дивизионными колоннами на запад. 43-я дивизия выступила по дороге на город Кутно от местечка Кернозя, а 26-я дивизия по дороге южнее шоссе Лович-Кутно к пивоваренному заводу Шефце-Дольне на речке Охнии в девяти верстах к юго-востоку от города Кутно. В 11 часов вечера, когда колонны подходили к назначенным для них местам ночлега, было получено приказание вернуться назад и расположиться на ночлег в деревнях, не переходя реку Слудви. Шедшие в хвосте колонны главных сил дивизии полки 1-й бригады с 1-м артиллерийским дивизионом скоро нашли себе деревни, а полки 2-й бригады, из которых 103-й был в авангарде, и 2-й артиллерийский дивизион нашли себе приют для ночлега только около 4-х часов ночи, да и то благодаря любезности командиров некоторых эскадронов, отошедшие назад для ночлега армейской конницы, которые потеснились, очистив в двух деревнях дворы, в которых широко расположились эскадроны. Страница 105. Произошло это неприятное обстоятельство, что в как я полагаю от того что армейская конница вероятно заняла не свой район для начлега раз приказанием было указано чтобы войска второго корпуса занимали деревни не переходя реку слудби то очевидно что деревни за рекой в слудби были предназначены для армейской конницы так как она отходит на начлег за пехотные части если они находятся недалеко от неё между прочим на этом незаконченном переходе Произошёл довольно оригинальный случай. Начальник команды разведчиков 103-го полка бывшего в авангарде подпрапорщик Р взялся со своей командой без разрешения походную кухню, имея целью накормить разведчиков тотчас по приходе авангарда на ночлег, предполагая, что им придётся работать по разведке всю ночь. Дорога, по которой шёл подпрапорщик Р с разведчиками, вышла на шоссе третьего разряда, выложенная крупным камнем. Ядро разведчиков шло по шоссе при походной кухне, а подпрапорщик ехал верхом в нескольких шагах впереди. Походная кухня слегка погромыхивала. Среди темноты подпрапорщик наткнулся на двух немецких кавалеристов, которые сбросили его с лошади. Он позвал инстинктивно на помощь. На зов его побежали разведчики. А с ними и походная кухня поехала рысью, усилив грохот. Немецкие кавалеристы бросили под прапорщика и повернули назад. Послышалась немецкая команда, а затем топот удаляющейся конной части. Какая причина? О ней можно только догадываться. Кавалеристы, вероятно, предположили, что встретили наш авангард и походную кухню приняли за артиллерийское орудие. 12 октября. В 6 часов утра движение войск 2-го корпуса возобновилось, выполняя диспозицию походного движения 11 октября. Авангард дивизии, дойдя до Шефца-Гурне, остановился и приступил к постройке окопов. Страница 106. Голова колонны главных сил остановилась около небольшой усадьбы в двух верстах к востоку от Шефца-Гурне. Наступавший по шоссе Авангард 43-й дивизии также остановился на высоте Авангарда 26-й дивизии. Оба авангарда приступили к устройству опорных пунктов для дальнейшего развития укреплённой позиции для всего корпуса. Под прикрытием своих авангардов дивизии заняли квартиры биваком в ближайшей к авангардам деревне. 26-я дивизия, район южнее шоссе Лович-Кутна. 43-я дивизия, район Северное шоссе. Вторая половина дня прошла в рекогносцировке местности за речкой Охней, но никаких сведений о присутствии в районе кунт на противника не сообщалось. От главных сил были высылаемы части войск для постройки окопов и поспешных укреплений на назначенных пунктах. 13 октября обе дивизии продолжали укреплять позиции. Но работам сильно мешал продолжительный дождь. Выдвижение второго корпуса на фронт Кросневице-Грабов. Страница 106. 14 октября. Корпус возобновил наступательный марш двумя дивизионными колоннами. 43-я дивизия по шоссе Черескутно на местечко Кросневице, но пункт ночлега не был объявлен. 26-я дивизия была направлена к Кросневице. предварительно на правый берег реки Бзуры через деревню Орлов, где я переправилась по старому неисправному мостику с большой опасностью для артиллерии. Началег был в деревнях района деревни Ореницы. Жители Орлова сообщили, что утром 12 по мостику у Орлова переправились два эскадроны немцев и пошли рысью по дороге на местечко Пёнтек. Мы вспомнили эпизод с походной кухней. 15-16 октября 15-я дивизия перешла в район города Ленчицы на реке Бзури, а 16-го в район местечка Грабово к северо-западу от Ленчицы. Штаб дивизии и штабы 103-го и 104-го полков заняли местечко Грабов, а полки 1-й бригады ближайшие деревни в тылу и южнее. Батареи при полках Примерно в половине версты к западу от Грабово были построены окопы, в которых на случай нечаянного нападения держалась дежурная часть. Страница 107. Для поддержания дисциплины производились строевые, взводные и ротные учения. Временно командующий дивизией генерал-майор Туров занялся охотой на куропаток и зайцев, но приносил и фазанов, которых разводят в Польше помещики. Начальник штаба дивизии полковник Рудницкий занялся штабной работой и потребовал вновь представить возвращённые им наградные представления на офицеров и нижних чинов, отличившихся в боях в Восточной Пруссии. Очевидно, в высшем командовании за короткое время произошла перемена взглядов на этот счёт. В конце сентября запрещено было награждать за бои в Восточной Пруссии, а в середине октября представления к награждению потребовались. Командир 104-го полка представил ещё и наградные листы на офицеров и наградные списки на нижних чинов, отличившихся в бою 10 октября у местечка Кернузя, удостоив командира 10-й роты полка награждения орденом Святого Георгия 4-й степени за взятие Кернузи. Я этого наградного листа не подписал. Адьютант принёс вновь. Я опять вернул без подписи, сказав, что этого не могло быть. И командир полка, очевидно, ошибся. Командир полка продолжал настаивать, выражая обиду на мое недоверие к его представлению. Тогда я написал ему записку, в которой предупредил его, что я предварительно запрошу командира 172-го Лидского полка полковника Романова, была ли 10-я рота при взятии Кернези или не была. Если она была, то я подпишу представление. но вместе с тем подам рапорт о предании командира 10-й роты полевому суду за неисполнение моего приказания ввиду противника. Я послал его с его ротой охранять во время боя наш боевой порядок от конницы противника, а он пошел с ротой брать с Кернозю. Полковник Триковский, особенно благоволивший, как мне потом было доложено командиру 10-й роты, почувствовал всю неловкость своего домогательства и прекратил его. Когда я заболел и был 10 октября эвакуирован в Толовый госпиталь для лечения, он написал мне очень тёплое письмо, в котором так выразил свой взгляд на статутные боевые награды. Напрасно вы, ваше превсходство, так строго относитесь к награждению офицеров Георгиевским крестом. Ведь мы с вами недолго будем командовать полком и бригадой, а полк будет жить вечно. Ещё больше в полку будет Георгиевских наград, тем больше ему будет славы. Страница 108. Конец цитаты. Но впрочем, в великой войну в нашей армии это не единичный был случай злоупотребления статутом ордена Святого Георгия Победоносца, благодаря неполноте и неопределённости случаев самого статутного подвига, так как руководящая статья статута оговаривает, Невозможно перечислить все подвиги, достойные награждения орденом Святого Георгия. Эта оговорка лишает статут своего значения как статута, потому что предоставляет право начальнику представить подчинённого к награждению орденом Святого Георгия или не представить. Поэтому злоупотреблений было немало, в особенности в тех случаях, когда подчинённый не склонен ухаживать за своим неспособным начальником. Наряду с этим немало было и фантастических описаний статутных подвигов. Конечно, если бы статут не давал право кавалерам ордена быстрого выдвижения их по службе, об этом не стоило бы и говорить, но ведь таким путём у нас в армии было выдвинуто немалое число бездарных лиц на высокие командные должности, которые принесли вред армии, а не пользу. Статут потому и называется статутом, что статьи его должны точно и определённо указывать, какие именно подвиги достойны Георгиевского награждения, если имеется в виду быстрое продвижение по службе Георгиевских кавалеров ордена вне зависимости от желания или нежелания ближайшего начальника представить или не представить подчинённого к награждению. Надо иметь в виду, что во многих случаях статутный боевой подвиг подчинённого служит доказательством неспособности или нераспорядительности самого начальника. Пусть не обижаются на мои мысли те Георгиевские кавалеры, которые действительно заслужили статутные награждения орденом Святого Георгия, но многие получили их именно благодаря туманности, неопределённости и недоговорённости статей устата. Приведу пример. Во время мартовских боёв в 1916 году из всех корпусов армейской группы генерала от кавалерии плешково только один пятнадцатый корпус продвинулся около озера нарычь в четырёхдневном бою версты на три или даже 2 1/2 вперёд и закрепился страница 109 потери конечно были большие командир корпуса и начальник штаба корпуса были награждены Георгиевскими крестами но вслед за награждением немцы сбрасывают 15-й корпус обратно на прежнюю позицию в болото, причём корпус теряет бы их способность большей части 10-й артиллерийской бригады, и его сменяет 1-й сибирский корпус, который был направлен на предполагавшуюся операцию у Молодечно, и имевшей в ночь атаки немцами 15-го корпуса. Начал к 15 верстам от сброшенного в болото 15-го корпуса Позволительно спросить, какую же заслугу оказал 15-й корпус 1-й армии и за что получили Георгиевские награды его высшие начальствующие чины, когда он через несколько дней снова оказался в болоте, понеся огромные потери людьми и орудиями. Он не только ничего в конечном результате не сделал, но даже потерял свою боеспособность, вследствие чего и был отведён в тыл для пополнения. Это один из многочисленных случаев, преждевременного награждения высоких начальников статутными наградами в великой войну наглядно показывающей, что начальники крупных войсковых соединений должны быть награждаемы статутными наградами, дающими им право быстрого служебного возвышения только после такой законченной операции, которая под их руководством дала несомненную пользу своей армии, а не мимолётный успех. Другое дело, когда производится награждение за лично проявленную храбрость. В таких случаях чем быстрее награждение, тем лучше. Но такое награждение не даёт основания на назначение Георгиевского кавалера, командующего дивизией, корпусом или армией, не соответствующей его подготовке. Между тем, подобных случаев у нас в Великой войне было довольно много, и эти лично храбрые начальники оказывались совершенно неспособными для управления корпусами и армиями. Дивизия простояла в районе местечка Грабов до 30 октября. В 20-х числах зашел к полковнику Алексееву, который имел квартиру в одном доме со мною, старший адъютант штаба дивизии генерального штаба капитан Зьяков, и что-то по секрету, волнуясь и возмущаясь, сообщил полковнику Алексееву. По его уходе полковник Алексеев в шутливой форме передал мне, что наш начальник штаба сидит по ночам, составляет и вновь пересоставляет представление Георгиевским наградам себя и ещё кого-то, о чём ему с чувством возмущения и передал капитан Дьяков. Мы посмеялись над затеей полковника Рудницкого. Во время стоянки дивизии в Грабове и его окрестностях я сильно страдал зубной болью, которая перешла в воспаление надкостницы. А зубных врачей в войсках корпуса не было, и штатам не полагалось. Пользуясь затишьем на фронте, я выехал с разрешения командира корпуса к зубному врачу Варшаву 29 октября. Контрнаступление противника на правый фланг 2-й армии. Бой у местечка Кросневица. Вопрос об обеспечении правого фланга 2-й армии. Страница 110-я. 31 октября я получил в Варшаве телеграмму о немедленном возвращении в дивизию. 1 ноября я выехал с первым отходящим поездом и в 12 часов дня прибыл в Кутно. На вокзале я встретил полковника Алексеева, который сообщил, что он получил назначение на должность начальника штаба 6-го армейского корпуса генерала Гурко. И теперь отправляется к месту своего нового служения. Я послал за моим экипажем, который ожидал меня в Кутно. Мы сели с полковником Алексеевым пообедать. На мой вопрос, что нового и почему я вызван телеграммой, полковник Алексеев сказал, что разведкой нашей конницы обнаружено движение больших сил немцев от Нешавы и Радзеева к Влоцлавску. и Избице, и потому 26-я дивизия получила приказ перейти от Грабова к Кроссневице, где она уже заняла позицию левее 43-й дивизии. Других сведений об обстановке на правом фланге нашей 2-й армии он не имел. После обеда мы простились. Экипаж мой прибыл, я поехал в Кроссневице. В верстах в 4-х откутно я встретил Крабова. евреев, которые везли на больших фурах своё имущество из Кросневицы. Они сообщили, что наступают немцы и что у Кросневицы ожидается сражение. Действительно, минут через 10 стали доноситься выстрелы орудий 6-дюймового калибра. Страница 111. В Кросневице я прибыл в 3 часа дня и прямо с экипажа направился в штаб дивизии, находившийся в доме богатого еврея. По двухвёрстной карте я ознакомился с расположением полков дивизии на позиции. На правом фланге был 103-й полк, в центре 101-й полк, на левом фланге 102-й полк. 104-й полк был в дивизионном резерве у Крутневицы. Правее 26-й дивизии находилась на позиции 43-я пехотная дивизия, отделённая вдававшейся опушкой леса. Линия окопов 26-й дивизии шла по выпуклой дуге и находилась в четырех верстах к западу и северо-западу от Красневица. Вслед за тем я, как не занятый исполнением каких-либо обязанностей службы, отправился осмотреть более детально самую местность. Внутренность позиций и тыл были открыты до самого Красневица. От тыла к фронту позиции ровная местность имела небольшой уклон. От Красневица к середине фронта позиции Шло шоссе, обсаженное столетними деревьями, из которых многие погибли. В половине версты от Кросневица на правой стороне шоссе находилось кладбище с обнесенным вокруг него деревянным забором. Перед фронтом позицией был лес, опушка которого, зигзагообразно охватывая правый фланг, подходила к северной окраине местечка Кросневица. К югу от шоссе местность понижалась. образовала щину южная страна которая сильно возвышалась в виде возвышенного плато в 5 часов время на командующий дивизией генерал-майор туров отдал мне приказание осмотреть расположение полков на позиции и доложить ему так как сам он не осматривал их со мной поехал добровольно подпоручик косалапов в одной версте приблизительно от кросневицы противник заметил нашу конную группу В четыре всадника и повел по нас огонь из гаубиц. Пришлось раньше времени спешиться и отправить вестовых с лошадьми в Кросневице. Я предложил и подпоручику Косолапову вернуться, но храбрый офицер не хотел меня оставить. Однако противник продолжал за нами следить и держать все время под своим огнем. Осколок одного снаряда напором воздуха сбил фуражку с моего мужественного и благородного спутника. Стало темнеть. Противник нас потерял и прекратил по нас свой огонь. Страница 112. Явился откуда-то слева мой конный ординарец Шерба с двумя лошадьми в поводу и доложил, что в Красневце прибыл командир корпуса и требует меня к себе в штаб дивизии. Когда я вошёл в штаб, генерал Чурин, всегда спокойный и ровный, на этот раз нервничал. и в резком тоне выражал свое неудовольствие генерал-майору Турову и полковнику Рудницкому за неумелый выбор позиций. Предполагая, что я также принимал участие в ее выборе, командир корпуса и ко мне обратился с теми же замечаниями. Но, получив мой доклад, что я только что вернулся из Варшавы, он продолжал делать указания генерал-майору Турову и полковнику Рудницкому по карте, куда надо, воспользовавшись темнотой, отвести назад 103-й и 101-й полки и закрепиться, чтобы они не могли подвергнуться ночью фланговой атаке. По отъезде командира корпуса полковник Рудницкий приступил к составлению приказа по дивизии о переходе 103-го и 101-го полков на новую позицию и укрепление ее. Процесс составления приказа продолжался довольно долго. Сначала был составлен черновик, а затем по заведённому полковником Рудницким порядку сам он диктовал приказ, строго сверяясь с порядком пунктов формы, приложенной к уставу полевой службы, а старший адъютант штаба дивизии капитан Зьяков записывал. Генерал-майор Тур все дело у стола и покуривал, откровенно признавшись, что он не мастер на составление боевых приказов, в которых и поблагодарить-то нельзя. Я полагал, что получу назначение начальником бригадного боевого участка и сделал распоряжение о подготовке моей постоянной связи в бригаде. Но оказалось, что во время моей поездки в Варшаву временный командующий дивизией приказал её распустить, объявив, как мне было доложено, что она лишняя. Боевым порядком будет управлять штаб дивизии, а не командир бригады, который по новому штату положен только один на дивизию. И потому он будет исполнять лишь поручения начальника дивизии. Таким образом, я не получил никакого боевого назначения, несмотря на то, что всеми тремя полками, бывшими в боевых полковых участках, за выбытием полковых командиров командовали старшие штаб-офицеры этих полков, недостаточно опытные командиры батальонов. Страница 113. Только 104-й полк, бывший в дивизионном резерве, имел настоящего постоянного своего командира. Наконец, в 10 часов вечера боевой приказ был написан, а в половине 11-го был отправлен в полки и дивизионы. В течение всего вечера противник обстреливал редким огнём из Гальбец, Кросневице, из которого штаб дивизии выехал в 11 часов, перенеся командный пункт в деревню, если не ошибаюсь в названии Нове, находящуюся в 3 верстах к востоку от Кросневице, южнее шоссе Кросневице-Кутна. Мне было приказано находиться при штабе дивизии. В 12 часов ночи, во время ужина, были получены срочные донесения от начальников боевых участков о том, что все дневные и вечерние атаки немцев отбиты. Генерал Туров донес командиру корпуса о блестящих действиях войск дивизии и послал благодарственный приказ начальникам боевых участков. По окончании ужина я ушел в домик Ксензе и, где мне была отведена комната. Второе ноября. В шесть часов утра ко мне прибежал запыхавшийся вестовой и доложил, что временно командующий дивизии немедленно требует меня в штаб. Расстроенный генерал Туров объявил мне, что 101-й и 103-й полки ночью разбиты. В одном осталось два с половиной батальона, а в другом два батальона. совета, как ему об этом донести командиру корпуса после его ночного донесения? Как доносят начальники боевых участков, так и донесите, ответил я. Он всё же продолжал колебаться, но в конце концов отправил донесение. После стало известно, что колебание имело вескую причину. Полки не успели перейти на новую позицию вследствие запоздалого получения приказа. и были атакованы противником с охватом правого фланга на старой позиции. В ту же ночь понесла огромные потери и 43-я пехотная дивизия. Продолжать бой у Кросневцы дело было уже безнадёжное, и командир корпуса приказал отходить за реку Охнию, где 12 и 13 октября укреплялась позиция для корпуса. 101-му и 103-му полкам приказано было отходить вдоль шоссе на Кутна, а мне было приказано прикрывать их отход 102-м и 104-м полками, отходя также к реке Охне. Страница 114. Но начальник штаба дивизии так хорошо распорядился, что всю выисковую связь штаба дивизии с частями боевого порядка снял и отправил в Кутна. И мне пришлось употребить не менее полутора часов времени на установление связи начальников боевых участков со мною, так как моя постоянная бригадная связь, как уже упомянута, была расформирована. Одновременно с отходом 101-го и 103-го полков уехал в Кутно и генерал-майор Туров с полковником Рудницким, отправив, конечно, и штаб дивизии. Отход 101-го и 103-го полков прикрыл 102-й полк, на который немцы повели наступление, охватывая его правый фланг. 102-й полк отошел к Росневице. 104-й полк развернулся в боевой порядок на возвышенности южнее Росневица, имея в тылу батареи 2-го артиллерийского дивизиона. В 10 часов утра командир 104-го полка... Полковник Триковский донёс мне по телефону: "Я вижу в бинокль со своего наблюдательного пункта три длиннейших колонны немцев, которые идут от Домбе на Ленчицу". Это донесение было чрезвычайно важно. Задерживая наш второй корпус боем на фронте, противник врезался сильной войсковой массой между 2-м и 23-м нашими корпусами. и отрезал 2-й и 5-й сибирские корпуса от 2-й армии. Я немедленно донес об этом временно командующему дивизии, поставив на конвертсе два креста, то есть доставить как можно скорее. Вслед за тем я отдал приказание временно командующему 102-м полком, полковнику Богдановскому, начать отход от Кросневица вдоль оврага южнее шоссе. Отход 102-го полка был прикрыт огнем артиллерии. По отходе 102-го полка начал отходить, по моему приказанию, 104-й полк, который, собственно, и задерживал противника в дальнейшем процессе нашего отхода. Временно командующий 102-м полком полковник Богдановский, как офицер инженерных войск, перешедший в пехотный строй только в начале войны, не приобрел еще должной опытности по управлению в бою полком и потому затруднил отход. В 12 часов дня я получил от временно командующего дивизии записку. Ставка требует, чтобы второй корпус не отходил от Красневица далее пяти верст. Такое требование штаба Верховного Главнокомандующего не могло быть тактическим указанием командиру корпуса из Барановичей в Кутно. за 300 верст, а было предъявлено, конечно, в силу неблагоприятно сложившейся стратегической обстановки на правом фланге наступающих наших армий, вследствие необеспеченности этого фланга при разработке плана операции в кабинете генерал-квартирмейстера Ставки. Страница 115. Но требовала ли стратегическая обстановка нашего правого фланга после всего того, что произошло на нем, не С 29 октября до полудня 2 ноября продолжение боя у Кросневица уже разбито у второго корпуса. К этому времени Ставка уже знала, что 5-й сибирский корпус разбит противником у Влоцлавска и, понеся огромные потери в солдатах и офицерах, отошел в беспорядке 30 октября к Гастынину и связан там новым боем, что 23-й корпус также был атакован с сильнейшим сибирским. противником и отошел от Уни и Ова, Козаркову и Ленчица, и что атакованный 1 ноября второй корпус, потеряв до 50% своего состава, вынужден начать отход Кутно. Если в Ставке еще не было получено донесение о том, что три длиннейших колонны противника были обнаружены в 10 часов утра, шедшими от Домби на Ленчицу, то то и этих сведений было достаточно, чтобы понять о грозном маневре, который разыгрывает противник на правом фланге 2-й армии. Целесообразно ли при такой обстановке отдавать приказ, чтобы 2-й корпус не отходил от Крусневица далее 5-й верст? Это значит, играя в руку противнику, создавать изоляцию разбитых 2-го армейского и 5-го сибирского корпусов от правого фланга 2-й армии, так как, естественно, следовало вслед за тем ожидать, что противник направит для этой изоляции вдоль реки Бзуры соответственные силы или от той войсковой группы, которая атаковала и отбросила 23-й наш корпус, или от той, которая атаковала 2-й корпус. Продвижение на восток, вклинивающейся вдоль реки Бзуры массы противника, Возможно было бы остановить, если бы ставка или штаб Северо-Западного фронта могли в течение одних суток собрать в районе Кутно ещё два-три корпуса и вместе с правофланговыми корпусами второй армии взять в клещи вклинивающуюся массу немцев. Но никакой скорой помощи разбитый 5-й Сибирский И 2-й армейские корпуса получить не могли, потому что вблизи них не было никаких свободных и несвободных войск в районе между Бзурой и Вислой. Страница 116-я. Даже 6-й сибирский корпус 1-й армии, направленный более ранним распоряжением от Плонска к Плотску, и тот был 2 ноября на правом берегу Вислы, не ближе трех переходов от Кросневица. Словом, требование Ставки для меня было загадкой, разгадать которую я мог только после того, когда прочел книгу бывшего генерал-квартирмейстера Ставки генерала Данилова «Россия в мировой войне» 1914-1915 годов. Поэтому, приостановив на некоторое время описание отхода 102-го и 104-го полков Кутно, я процитирую некоторые места. Из десятой главы его книги, рисующий обеспечение правого фланга нашей наступательной операции, предпринятой главным командованием в октябре месяце против отходивших от реки Вислы и города Варшавы немецких войск, я освещу эти места читателю несколько с другой точки зрения, чем это делает генерал Данилов. Генерал Данилов пишет: Мы находились В необходимости учитывать то обстоятельство, что, далее курсивом, наши шансы на победу должны были прогрессивно уменьшаться по мере приближения наших противников к своим границам. Конец курсива. В то время как мы являлись на левом берегу реки Вислы обладателями слабо развитой железнодорожной сети, которая не позволяла нам строить расчеты оборудования. на переброски войск с одного участка общего фронта на другой. Далее курсивом: наши противники по мере своего отхода получали в своё распоряжение две мощные железнодорожные магистрали, пролегающие на их территории и глубоко охватывавшие весь наш театр военных действий. Конец курсива. При безусловном искусстве в маневрировании данное условие являлось для наших противников преимуществом курсивом, которая в полной мере оценивалась у нас в ставке. Единственным средством, писал верховный главнокомандующий генералу Иванову, удержать инициативу в наших руках и парировать возможное контрнаступление германцев в каком-либо невыгодном для нас направлении, является энергетическое и скорейшее наступление. Конец цитаты. Да простит мне генерал Данилов, если я скажу, что великий князь, вероятно, сам не писал, а только подписал составленную в оперативной части ставки телеграмму или предписание на основании сделанного ему доклада, страница 117. И, конечно, очень жаль, что подписал, и вот почему. Первое. Противник, несомненно, будет портить дороги. курсивом, что замедлит наше наступление. конец курсива, отнимая время для исправления. Второе. Отходя по исправным дорогам, противник всегда будет иметь преимущество в скорости движения. И курсивом, наступающая масса наших войск будет непременно отставать. конец курсива. Третье. Противник будет задерживать демонстративными боями наступающего в различных точках фронта, что вызовет задержку для восстановления некоторых частей его. Четвёртое. Отступающий на своей железной дороге противник имеет возможность задерживать наступающего курсивом только частью своих сил, а свободные войска направлять к станциям посадки для переброски конескутива в намеченный им район. своей территорией, если он имеет целью предпринять контрманёвр. Пятое. Вообще же, как общее правило, фронты армий не способны на производство энергетического и скорейшего наступления. Они могут лишь быстро отступать. Отсюда видно, что курсивом энергия наступления массовой армии непременно разобьётся. о медлиность движения этой высковой массы конец курсива растянутой на огромном пространстве. Следовательно, операция затянется и не достигнет цели. Но отбросим высказанные в пяти пунктах соображения и доводы, считая их явлениями случайными, и будем преследовать немцев нашей массой в 40 дивизии на фронте в 250 км энергично и быстро. Предположим что если мы и не разбили немцев, но так сильно их потрепали, что они отошли на свою территорию, и мы последовали за ними, заняв полосу этой территории шириной в 2-3 перехода от нашей границы. Произойдёт ли от того равновесие между нами и немцами в отношении пользования железными дорогами? Нет, не произойдёт, потому что у нас не будет ни паровозов, ни вагонов для переброски войск. Колеи наших железных дорог, шире колеи дорог германских. Перешивка колеи и переброска подвижного состава займет время, которым противник все равно воспользуется для перевозки своих войск по железным дорогам. Вопрос, значит, не изменяется, где разбить немцев до подхода их к своей границе или после перехода ими к своей границе. Важно разбить страница 118. А чтобы разбить или по крайней мере иметь шансы разбить, гораздо целесообразнее вести войсковую массу не энергично и быстро, а методически и планомерно, так чтобы сохранить её силу и энергию для решительного удара, продвигая длинный фронт армии с прочно обеспеченными флангами. А на случай прорыва нами его центра или на случай прорыва нашего центра вести во второй линии армии резервные корпуса маневрируя ими и направляя их в зависимости от хода и пульсации военной операции соединяя даже в армейские группы если понадобится это очень хорошее средство не только против железных дорог но и против всяких дорог и даже против армии противника направленной на наш фланг или когда колеблются дела на фронте наступающих армий В соответствии с этим мнением пишет далее генерал Данилов. При первых же известиях об отходе германцев к северу от реки Пилицы и в районе Ивангорода в ставкой было отдано распоряжение о выдвижении армии северо-западного фронта на левом берегу реки Вислы для преследования противника на фронте Лодзь-Петроков. курсивом. С принятием мер обеспечения этого наступления со стороны Торнского района для того, рекомендовалось иметь в угрожающем направлении конницу, а за правым флангом наступающих армий один корпус в виде уступа. Конец курсива. И цитаты. Фронт Торнского района доходит до 150 вёрст по воздушной линии, имея на флангах крепости Познань, смотри примечание, подстрочное, и Торн. Подстрочное примечание. Крепость Познан, хотя и устаревшая, но все же требует осадных орудий, которые надо подвести. Конец примечания. Вдоль него на германской территории пролегает целая сеть железных и шоссейных дорог. Противник имел возможность произвести высадку своих войск На этом фронте во многих местах вблизи нашей границы, причём 4-5 узловых станций прикрыты цепью озёр. Поэтому курсивом весь фронт Торнского района является угрожающим направлением для правого фланга наступающих в юго-западном направлении армий. Конец курсива. И, следовательно, отдаляющихся от этого района Страница 119. На фронте этом противник может развернуть не корпус и не два, а армию или две армии, чтобы рвать правый фланг удаляющихся на юго-запад наших армий. Возможно ли при таких условиях иметь за правым флангом только один корпус? Это значит повторить в третий раз ошибку, сопровождавшую разгром армии генералов Самсонова. и Рененкампфа в Восточной Пруссии, когда 2-я армия генерала Самсонова погибла благодаря слабости обоих своих флангов, а 1-я армия Рененкампфа потерпела поражение благодаря тому, что ее левый фланг обеспечивался только одним корпусом, растянутым, к тому же, на 40-50 верст по воздушной линии. Относительно плана операции генерал Данилов пишет. Теоретически наступление главной массы наших войск намечалось на фронт Гнездово-Козель в 250 км, то есть в обход Познани с юга. Из 95 пехотных дивизий на указанный фронт должны были наступать свыше 40 дивизий второй, пятой, четвёртой и девятой армии, которые первой своей задачей должны были, конечно, считать одержание победы над германо-австрийскими войсками. оперировавшими на левом берегу реки Вислы. Курсивом около 30 дивизий 1-й и 10-й армии должны были обеспечивать движение этой массы со стороны правого фланга, продвигаясь к нижней Висле как по правому, так и по левому её берегу. Конец курсива. И 25 дивизий армий 3-й, 8-й и 11-й сковывать австрийские армии к югу от этой реки. Очевидно, что курсивом. Все эти три группы должны были действовать в полной связи взаимно помогая друг другу в достижении общей цели. Конец цитаты курсива. Если следовать указанию книги генерала Данилова, посмотреть по карте расположение наших армий к 29 октября, 11 ноября нового стиля, то есть к ко дню, когда противник начал контрнаступление против нашего правого фланга, то видно, что левый фланг действительно был обеспечен 25 юпичьими дивизиями юго-западного фронта, а правый только двумя корпусами, вторым армейским у Кростневиц и первым сибирским у Влоцловска. Что же касается 30 дивизий первой и десятой армий, которые должны были курсивом наступать к нижней Висле как по правому, так и по левому берегу её что эти дивизии не только в начале операции, но и спустя три недели после начала ее, конец курсива, находились позади, за рекой Вислой, очень далеко от правого фланга 2-й армии, и на обеспечение ими правого фланга 2-й армии никоим образом рассчитывать было нельзя. 10-я армия была связана с задачей сдвинуть противника с укрепленной позиции у реки Ангерап и отбросить его к Нижней Висле, а первая армия выполняла три задачи. Первое. Оказать содействие 10-й армии с юга на север, когда она выбьет противника из его укрепленной позиции и будет теснить к Нижней Висле. Второе. Прикрывать пути к Варшавскому району и третье. Оказать содействие 2-й армии по обеспечению ее правого фланга в случае наступления противника по левому берегу реки Вислы. Я уже высказал свою точку зрения о мечтательной созерцательности относительно энергического и скорейшего наступления войсковой массы, растянутой на 250 км. Теперь процитирую из книги генерала Данилова, как оправдалось на деле энергическое и скорейшее наступление нашей массы в 40 дивизий. Генерал Данилов по этому поводу пишет: Организация нашего наступления оказалась, однако, до чрезвычайности трудную. Кроме капитальной порчи немцами, а отчасти и австрийцами, всех путей сообщения, нам приходилось считаться с крайним утомлением наших войск, особенно 5-й и 4-й армии, на долю которых выпало совершить перед тем изгалеченный ряд напряженнейших маршей при исключительно трудной обстановке. Эти обстоятельства, курсивом, вызывая промедление, создавали с каждым днём всё более и более неблагоприятные условия для дальнейшего развития нашего наступления на левом берегу реки Вислы. Конец курсива. Кроме указанных обстоятельств, оно, курсивом, встретило на первых же парах серьёзную задержку со стороны германцев. Конец курсива. В районе Равы и реки Пилицы у Нове месту и бело-бржеги, а также со стороны австрийцы восточнее Радума. Курсивом сдвиг австрийцев на реке Сане, к сожалению, оказался неожиданно трудным для наших армий, оперировавших в Галиции. Явилась необходимость оказания им содействия Конец курсива. Теми войсками юго-западного фронта, кои первоначально предназначались для наступления по левому берегу реки Вислы. Страница 121. Результатом отвлечения их от их прямой задачи, курсивом, явилось потери времени для войск северо-западного фронта и растяжка армий северо-западного фронта к югу. Конец цитаты. Итак, генерал Данилов сам подтверждает, что расчёт оперативной части ставки на энергетическое и скорейшее наступление не оправдался. Мы, что называется, топтались на месте, а немцы спокойно отходили. Отходя, они основательно разрушали все пути сообщения, а мы их исправляли. Немцы задерживали нас. Кроме того, ещё и боями, а на юге повели такие бои, что пришлось отправить на помощь галицийским армиям, те войска, которые были предназначены для наступления в Германию, а это повело к растяжке армии северо-западного фронта на юг. Если к этому добавить, как увидим далее, что курсивом, немцы при отходе приняли главной массой юго-западное направление, а на северо-запад отошла сравнительно незначительная часть их войск. и путей сообщения не разрушала. Конец курсива. То поистине надо удивляться близорукости оперативной части ставки и оперативной части штаба Северо-Западного фронта, не видевших в этих фактах столь очевидных демонстративных действий противника. Далее генерал Данилов пишет: примерно к 8 ноября вторая и пятая армии Северо-Западного фронта вышли на линию У Неев шадек ласк бржет борж, имея уступом за правым флангом один корпус. Второй укутно и впереди фронта конец у генералов Шарпантье, Кавказская кавалерийская дивизия и Новикова, восьмая Кавказская и 14-я кавалерийская дивизия. Выдвижение вперёд нашего правого фланга курсивом не могло ещё в то время оцениваться отрицательно так как все органы разведки доносили в полном соответствии между собою о постоянном отходе главной массы германских войск на Ченстохов, Велюнь и лишь частично на Калиш. Районы эти по имевшимся сведениям усиленно укреплялись. Таким образом, Мы находились в убеждении, что наш противник перед нами и что он отходит в юго-западном направлении, поэтому некоторое выдвижение вперед нашего правого обходящего фланга являлось даже целесообразным. Конец курсива, страница 122. Интересно рассмотреть эту целесообразность. Линия городов Унеев, Шадок, Ласк, Бржет-Борж отстоит от Средней Вислы на 150 километров, а линия германской границы от той же части реки на 200-210 километров. Немцы начали отходить от реки Вислы 19-20 октября нового стиля, а наши 2-я и 5-я армии начали их преследовать 20-21 октября нового стиля. считая, что немцы делали в сутки не более 15 км, суточный переход корпуса по одной дороге по совершенно исправным дорогам им требовалось 13-14 суток, чтобы подойти к своим железным дорогам и начать переброску войск. Наши армии с 20 по 21 октября до 8 ноября прошли 150 км. делая следовательно 8,5 километров в сутки. Таким образом, немцы подошли главными частями к своим железным дорогам 2-3 ноября и до 8 ноября имели 5-6 дней в своём распоряжении для последовательной переброски войск курсивом на другую часть так общего фронта, чего ставка и опасалась ещё до начала операции. конец курсива. Почему же 8 ноября ставка этого обстоятельства уже не опасалась? Возможность переброски войск по железным дорогам нисколько не зависела от донесений органов разведки о постоянном отходе главной массы германских войск на Ченстохов и Велюм. Эти массы потому и отходили в юго-западном направлении, чтобы при помощи железных дорог оказаться потом в северо-западном. Усиленная постройка укреплений в районе Ченстохово и Велюня также не должна была быть основанием для убеждения, что противник перед нами засел в укреплениях и ожидает нас, когда мы через 2 недели подойдём к нему. Он строил укрепления у Ченстохово Велюня, чтобы сдержать здесь наши армии слабыми силами, в то время, когда переброшенными своими главными силами будет рвать открытый правый фланг второй армии. На странице 226 книги генерала Данилова мы читаем, что курсивом: "Ещё в конце октября на Влоцловском направлении стали довольно свободно хозяиничать немцы". Конец курсива. Как же после всего этого утверждать, что Цитата курсивом. Выдвижение вперед нашего обходящего правого фланга не могло еще в то время оцениваться отрицательно, и оно является даже целесообразным. Конец цитаты. Каждый из нас знает, что 8 ноября всегда бывает после конца октября, самое меньшее на 8 дней. Страница 123-я. Конечно, пишет генерал Данилов. Фланг этот мог представлять для германского командования известную приманку, но для развития против него наступательных действий наши противники должны были иметь свободные силы. Однако, поясняет он, в виду своих соображений ни восточно-прусский, ни западный французский фронт не могли выделить соответствующих сил для переброски. Конец цитаты. Птицы лов и зверолов кладут приманку для того, чтобы обманом поймать зверя или птицу, притаившись за деревом или кустом. Но если выставить вблизи сети железных дорог в виде приманки два корпуса в расстоянии один от другого 50 вёрст, а за этой приманкой иметь только одну болотистую речку Бзуру, а войск совсем не иметь, чтобы изловить немцев на эту приманку, то тогда выставленную приманку противник просто скушает, что он и сделал. Нет, здесь дело не в приманке, а в допущенный уже в третий раз необеспеченности фланга наступающих армий и в неразгаданности демонстративных действий противника. А демонстративные действия противника могли бы выясниться своевременно, если бы к Торнскому району была направлена сильная армия или конная масса для усиленной разведки. Тогда противник, вероятно, бросил бы своё главное направление отхода в юго-западном направлении, а повёл бы встречные бои, продвигаясь к Торнскому району, потому что он никак не мог допустить, чтобы мы отрезали Восточную Пруссию от Западной. Мог ли противник иметь свободные силы для переброски из других фронтов или не мог, этот вопрос находился и всегда находится во власти противника и зависит от его воли и не может служить причиной, влияющей на разработку вопроса о безопасности операций. При составлении плана операции принято за правило принимать для себя худшие условия, а не лучшие. Даже не вполне искусно демонстрируя Его демонстрации были ясны. Противник доказал, что войска для переброски в Торнский район у него нашлись. Страница 124. Тем не менее, продолжает генерал Данилов. Ставка в своих сношениях со штабом Северо-Западного фронта курсивом не раз возвращалась, конец курсива, к вопросу по обеспечению правого фланга 2-й армии. Особые надежды в этом отношении. курсивом возлагались на содействие конец курсива, которое могло быть оказано правофланговым корпусам второй армии курсивом со стороны первой армии генерала Ренненкампфа. конец курсива. От последней были выдвинуты на левый берег реки Вислы кавалерия Кызбитцы и пятый сибирский корпус к Влоцлавску. Кроме того, Подтягивался другой корпус, 6-й Сибирский, к Плотску. Первая армия имела в своем распоряжении мостовые переправы через Вислу, Увлоцлавска, Плотска, Вышгорода и Новогеоргиевска. Конец цитаты. Эти строки книги генерала Данилова рисуют нам нерешительность ставки в отношении принятия должных мер прочного обеспечения правого фланга наступающих вооружений. в юго-западном направлении армий, вместо того, чтобы направить против Торнского района для обеспечения правого фланга особую армию вперёд до подхода сюда предназначенных 30 дивизий, ставка ограничивается перепиской со штабом северо-западного фронта. А это доказывает, что оперативная часть ставки не уясняла себе огромную важность Торнского района, находившегося на фланге наступающих наших армий. Особые надежды возлагались на помощь первой армии генерала Рененкамфа, говорит генерал Данилов. Но прежде чем возлагать такие несбыточные надежды, надо было своевременно освободить первую армию от данных ей трех задач, требовавших от нее быть готовой и на Млавском направлении, и на Влоцлавском направлении, и в средине между ними на фронте в 110-130 километров. Прежде чем корпуса 1-й армии подойдут, противник, направив с фронта Познань, Трон-армию, или даже две на 5-й сибирский и 2-й армейские наши корпуса, сомнет их и сделается полным хозяином района между реками Вислой, Вартой и Взурой. А из указанных четырех переправ через реку Вислу Ближайшие корпуса 1-й армии, 6-й армейский у Серпеца и 6-й сибирский у Плонска с открытием контрнаступления противника могли воспользоваться только переправами у Плотска и Выжгорода, так как переправа у Новогеоргиевска была слишком удалена от района первого столкновения, а переправа у Влоцловска теряла значение в первый же день боя. так как являлась под ударом противника. Страница 125. Читаем далее. Принимая во внимание всю обстановку, Главнокомандование Северо-Западного фронта упорно настаивало на необходимости атаковать объединенными силами в кратчайший срок отходящих в юго-западном направлении немцев, чтобы воспрепятствовать их укреплению вдоль восточной границы Силезии и отнять у них силы возможность свободной переброски войск вдоль фронта. Мнение это разделялось и в Ставке, и так как противник по мере своего отхода сближался со своими железными дорогами, получая в них средства для контрманевра, то Верховный главнокомандующий признавал всякую задержку в наступлении до крайности для нас невыгодной. Приходилось торопиться уже потому, что начиная с с 10 числа ноября по старому стилю последних чисел октября в штаб северо-западного фронта стали поступать, правда, курсивом, туманные сведения о появлении германских войск в различных пунктах к северу от Калиша и в Торнском районе. Конец курсива. Проверить эти сведения представлялось крайне трудным вследствие недостаточности авиационных средств. Отсутствие же каких-либо указаний на усиление военных перевозок в самой Германии давало уверенность, что перегруппировки немцев, если они и совершаются, имеют лишь местный характер в пределах их восточного фронта. Штаб северо-западного фронта относился ко всем этим сведениям курсивом очень скептически. Ещё 13 ноября 30 октября старого стиля Он считал главную массу германских войск у Чернстокова, Вилюня и Калиша. Конец курсива. Допуская, впрочем, на Торнском направлении присутствие одного корпуса переброшенного из Восточной Пруссии. Конец цитаты. Далее цитата. При наличии таких данных почти вслепую верховному главнокомандующему приходилось принять одно из двух решений. или на основании малопроверенных сведений курсивом отказаться от намеченной атаки противника в юго-западном направлении и приспособиться к действиям в новом направлении на северо-запад конец курсива или считая главную массу неприятеля всё ещё на прежних путях настойчиво стремиться к немедленной его атаке курсивом в расчёте на достаточность принятых мер по обеспечению прав лонга наступающей массы войск. Конец курсива. Страница 126. Мы видели, что на этом фронте, кроме конницы, курсивом могло быть собрано не менее трёх корпусов: второй, пятый сибирский и шестой сибирский. Конец курсива. Верховное главнокомандование не нашло достаточных данных для изменения уже принятого им решения, полагая путём энергетической атаки неприятеля в юго-западном направлении, во-первых, предупредить возможность переброски главных сил противника на новые направления, и во-вторых, сохранить инициативу действий в своих руках. Конец цитаты. И далее цитата. В соответствии с этим решением, ставка предложила штабам фронтов кратчайший срок закончить свою подготовку к наступлению начальный срок которого намечался на 14 ноября 1 ноября по старому стилю порядок движения надлежало установить главнокомандующему северо-западным фронтом при непременном условии принятия самых действительных мер по наилучшему обеспечению правого фланга конец цитаты в кавычках, принимая во внимание всю обстановку. Кавычки закрываются и так далее. Попытаемся суммировать наиболее важные данные обстановки со времени начала наступательной операции. Первое. Главная масса германских войск отходила в юго-западном направлении, производя капитальное разрушение железных шоссейных и грунтовых дорог. В северо-западном направлении отошли только незначительные силы противника и дорог не разрушали. Не могло ли это обстоятельство послужить для оперативной части ставки основанием к предположению, что дороги юго-западного сектора на левом берегу реки Вислы противнику в ближайшем будущем не нужны, тогда как дороги северо-западного сектора имеются в виду для собственного пользования. Отсюда следствие: не решил ли противник Пользуясь своими железными дорогами, как ранее и предполагала Ставка перебросить свои войска с фронта Вилюнь-Ченстухов на север в Торнский район, по которому проходят сообщения Германии с Восточной Пруссии, где оперирует его армия. Страница 127. Второе. Отходя главной своей массы в юго-западном направлении, противник тем самым нестанавливает. курсивом открывал для нашего вторжения чрезвычайно важный и для него торнский район конец курсива а между тем при своём отходе он даже не принял никаких мер чтобы более или менее прикрыть этот район не могло ли это обстоятельство послужить подтверждением первого предположения что в юго-западном направлении противник своим отходом только демонстрирует а на севере при помощи своих железных дорог подготавливает свой контрманёвр. Третье. Отходя в юго-западном направлении, противник разрушает погуновский пути сообщения, не желая ими пользоваться даже для своего наступления и одновременно строить укрепления в районе Ченстоков-Вилюнь. Несомненно, он решил здесь только обороняться с малыми силами. А главными силами решил начать контрманёвр где-то в другом районе общего фронта. Но где же именно? На этот вопрос ответил ставки сам противник упорными боями в Галиции, такими упорными, что оперативная часть ставки, не подозревая смысла этих боёв, направила на усиление галицских армий часть войск, предназначенных для наступления в Германию. Как же после всего этого говорить дале курсивом цитат что решение приходилось принимать вслепую конец курсива когда демонстративные действия противника были ясны во время исполнения самой операции от начала которой до 8 ноября нового стиля прошло 20 дней если работники оперативной части ставки в кабинете которые накапливались эти данные ежедневно не взвешивали и не пропускали их через умозрительный фильтр, то приходится высказать огромное сожаление, что верховный главнокомандующий не имел надлежащего органа для оперативной контрольной работы. Туманные сведения о том, что делается в Торнском районе, проверить, конечно, было крайне трудно, ведь нельзя же было получить их и проверить выставленными у Влоцлавска и Кутна двумя корпусами с их органами близкой разведки, а прибывшая перед началом контрнаступления противника из-за вислой кавказской дивизии генерала Шарпаньтье могла только констатировать уже начавшееся наступление войск противника. Позаботиться о разведке Торнского района надо было гораздо раньше, направив туда, например, Торнского Два-три конных корпуса. Страница 128. Но в распоряжении штаба Северо-Западного фронта такого количества конницы не было, а ставка ему не дала, а только рекомендовала иметь конницу. Хотя генерал Данилов и объясняет невозможность проверки сведений отсутствием у нас авиационных средств, но их можно было заменить конной массой, с артиллерии, тем более что и авиации-то, даже при таком количестве, какое было у противников в то время, трудно проверить переброску войск, если противник принял меры для её сокрытия. Во многих случаях на манёврах наших войск, когда время упущено и его не вознаградишь, туманные сведения проверялись простым размышлением. отказаться от намеченной атаки противника в юго-западном направлении и приспособиться к действиям в новом направлении на северо-запад. Это значит переменить операционную линию наступающей массы с юго-западного направления на северо-западное целым фронтом сорока дивизий, исключительно в зависимости от полученных донесений разведки. Неважная стратегия, которая меняет оперативный план наступающих сорока дивизий на фронте 250 км в зависимости от донесений разведки. Такой стратегии можно с полной уверенностью предсказать, что она вечно будет обороняться, везде и всюду будет опаздывать и в конце концов будет бита. Ведь фронт армии это не дивизия и не корпус, штабы которых могут своевременно, да и то не всегда, исправлять свои промахи и ошибки. А штабы фронтов армий всегда будут опаздывать по обеспечению частей фронта, а в особенности фланга, если они не продумали в своём оперативном плане мер, обеспечивающих безопасность операций, а будут принимать их только тогда, когда донесут о надвинувшейся опасности органы разведки. Приходилось торопиться с наступлением в юго-западном направлении уже потому, пишет генерал Данилов, что с 10 чисел ноября по старому стилю последних чисел октября стали поступать туманные и непроверенные сведения о появлении германских войск в различных пунктах к северу от Калеша и в Торнском районе и так далее.